Ночью дома выкидались, сплющиваются и припадают к земле под тяжестью низкой, окутанной злотворными парами луны. А на клето, что это за песню сложили о моем отце, спрашиваю я у женщины, застывшей в дверях, подобно статуе в церковной нише. Там говорится о каком-то мертвеце, о какой-то могиле. А на клето берет фонарь. Вместе мы идем по мои самому полю. На этом месте склеснулись твой отец и Фаустино и Герас, начиная это наклето, и рассудили, что один из них лишний на этом свете, и вместе вырыли яму. С той минуты, как порешили они биться насмерть, от прежней ненависти не осталось и следа, и рыли они яму в мире и согласии. Потом один встал на одном краю ямы, другой на другом. Каждый зажал в правой руке нож, а на левую намотал пончо. Почередно один из них перепрыгивал через яму и бил противника ножом. Тот заслонялся пончо и норовил столкнуть врага в яму. Так дрались они до рассвета, и земля возле ямы пропиталась кровью и перестала пылить. Все индейцы окидали, встали вокруг зияющей ямы и двух запыхавшихся окровавленных бойцов. И стояли они молча, как копанные, чтобы не мешать праведному суду Божьему, ибо от его исхода зависела их участь, а не только судьбы Фаустина и Гераса, иначе Саморы. Но, иначе Самора — это я. Так звали тогда и твоего отца. И кто победил, анаклета? Что за вопрос, мальчик? Победил Самора. Пути Господни несповедимы. Фаустина похоронили в этой земле. Но для твоего отца то была горькая победа. В ту же ночь он покинул Окидаль, и больше его здесь не видели. О чем ты? Она клета, ведь эта яма пуста. Позднее индейцы из ближних и дальних деревень стали стекаться на могилу Фаустину и Герса. Они уходили биться за революцию и просили у меня реликвии. То прядь волос, то лоскуток пончо, то запекшуюся кровь из раны. Индейцы помещали их в золотые ковчежцы, и несли во главе боевых полков. Тогда-то мы и решили раскопать могилу и перезахоронить труп. Но Фаустино там не оказалось. Могила была пуста. С того времени и пошли всякие предания. Одни говорят, будто видели, как ночью он скачет в горах, на вороном коне охраняя сон индейцев. Другие, будто в тот день, когда индейцы сойдут с гор, он снова явится и будет скакать впереди грозного воинства. Значит, это был он. Я видел его. Так и хочется мне воскликнуть. Но я настолько потрясен, что не могу вымолвить ни слова. Индейцы с горящими факелами молча подошли к нам и обступили зияющую яму. И вот из толпы выходит широкоплечий малый, с длинной шеей, в потрепанной соломенной шляпе. Внешне он очень похож на каждого второго выкидали. Тот же разрез глаз, та же линия носа и губ, что у меня. «Кто дал тебе право трогать мою сестру, начо, Самора?» — спрашивает он, и в его правой руке сверкает лезвие ножа. Левая рука обмотана понча так, что край свисает до самой земли. Индейцы издают звук, напоминающий скорее не ропот, а испуганный вздох. «Кто ты?» «Фаустино и Герас. Защищайся!» Я встаю по другую сторону ямы, наматываю на левую руку пончо, сжимаю в правой руке нож. Глава десятая. Ты пьешь чай с Аркадием Порфиричем. Это человек большого ума, тонкого вкуса. Одна из самых светлых голов Иркании. Он по праву занимает пост генерального директора архива государственной полиции. Именно с ним тебе приказано встретиться сразу по приезде Вырканию. Такое задание ты получил в Верховном командовании от Агвитании. Аркадий Порфирич принял тебя в уютных помещениях архивной библиотеки. «Самый полный современный в Иркании», — заметил он первым делом, «все изъятые книги систематизируются и заносятся в каталог, затем их микрофильмируют и отправляют на хранение», будь то книги, отпечатанные в типографии на гектографе, машинописные тексты или рукописи. Когда власти Атагвитании, засадившие тебя за решетку, пообещали тебе свободу при условии, что ты согласишься выполнить некое задание в некой далекой стране, официальное задание с тайными целями, а также тайное задание с официальными целями, твоей первой мыслью было отказаться». Тебя никогда особо не тянуло на государственную службу. Желание стать профессиональным разведчиком и вовсе не наблюдалось. Твои обязанности в этой операции были изложены крайне смутно и уклончиво. Всех этих причин было вполне достаточно, чтобы предпочесть тюремную камеру непредсказуемой, чреватой опасностями поездки в суровые северные просторы Иркании. С другой стороны, оставаясь в их руках, ты мог ожидать самого худшего. Тебя начинало привлекать задание, которое, по нашему мнению, может заинтересовать вас как читателя. Наконец, всегда можно прикинуться, будто ты заодно с ними и таким образом расстроить их планы. Короче говоря, ты согласился. Аркадий Порфирич, похоже, в курсе твоих дел. Он прекрасно понимает. Что ты сейчас должен чувствовать? Прежде всего, не следует забывать, говорит он, ободряющий и наставительный, что полиция является мощной объединяющей силой в мире, обреченном без нее на распад. Поэтому естественно, что полиции различных, а порой и враждебных режимов всегда находят общий язык. В книгоиздательском деле будет введена единая цензура? Не совсем. Мы будем дополнять и поддерживать друг друга. Генеральный директор подводит себя к карте мира. Разными цветами на ней обозначены страны, где систематически конфискуются все книги, страны, где могут распространяться только те книги, которые изданы или одобрены государством, страны, где существует грубая, приблизительная и непредсказуемая цензура, страны, где существует тонкая, многоопытная цензура, которая обязательно докопается до скрытого смысла и подспудных намеков, поскольку тамошние цензоры дотошные зловредные педанты. Страны, где книги распространяются двумя путями легальным и подпольным. Страны, где нет цензуры, потому что нет книг, зато есть множество потенциальных читателей, Страны, где нет книг, и никто не жалуется на их отсутствие. И, наконец, страны, где каждый день выпекаются книги на любой вкус и лад, ко всеобщему безразличию. Сегодня нигде не ценят печатное слово так высоко, как в странах с полицейским режимом, продолжает Аркадий Порфирич. Если на подавление литературы выделяются крупные суммы, это верный признак того, что в данной стране литература действительно играет важную роль. Если литература вызывает к себе столь неослабный интерес, она приобретает поистине громадное значение, совершенно невообразимое в странах, где, предоставленное самой себе, она прозябает в качестве безобидного развлечения. Разумеется, механизм подавления должен работать с небольшими передышками. Время от времени цензура закрывает на что-то глаза, потом снова закручивает гайки и снова дает поблажки. Она непредсказуема в своих суждениях, ведь если вообще нечего будет подавлять, весь механизм заржавеет и придет негодность. Скажем прямо, любой режим, даже самый авторитарный, держится за счет неустойчивого равновесия. Ему нужно постоянно оправдывать существование аппарата подавления, а значит, и того, что подавлять. Желание писать нечто раздражающее, законную власть — Есть одно из необходимых условий для поддержания этого равновесия. Поэтому на основе тайного договора со странами, где установлен враждебный нам общественный строй, мы создали совместную организацию, с которой вы благоразумно согласились сотрудничать, для ввоза запрещенных книг сюда и вывоза запрещенных книг отсюда.